Русское самодержавие. Киевская Русь управлялась князьями Рюриковичами, потомками Рюрика. Притом считалось, что вся русская земля является совместной отчиной, наследственным владением всего рода. Права же каждого из членов рода регулировались лествицей, особым порядком престолонаследия. Согласно лестничному праву, Киевский великий стол наследовался по старшинству сначала братьями от старшего к младшему в рамках одного поколения, затем их детьми, сначала сыновьями старшего брата и далее до сыновей младшего. Отдельные города не были закреплены за конкретным князем. Первый из князей в иерархии должен был княжить в первом по иерархии городе, второй во втором и так далее. После Киева вторым по значимости был Чернигов, третьим Переославль. Если кто-то из князей умирал, то все ниже его в иерархии должны были переместиться из города в город. Разумеется, возникали привязанности к своему родному месту, ведь некоторые князья направлялись на свое княжение еще детьми, кто-то из князей отказывался переезжать со своей отчины. Возникали споры. До 1132 года эти споры как-то разрешались на княжеских съездах, Но после смерти сына Владимира Мономаха, Мстислава Великого, всякие механизмы сдерживания политических амбиций оказались сломлены, и Русь погрузилась в состояние политической раздробленности. Ее раздирали бесконечные междоусобные войны. Очень скоро отдельные ветви Рюриковичей получили постоянную власть над крупными регионами, которые сделались практически независимыми княжествами, Смоленское, черниговская Галецко-Волынское, рязанская Ростово-Суздальское и другие. Киев же превратился в драгоценный приз, который самый удачливый завоеватель получал как военную добычу. Политическая раздробленность делала Русь уязвимой от вторжения извне, чем в особенности пользовались кочевники-половцы или куманы. Но в одном из княжеств центробежные тенденции начали уступать место центростремительным. Это залесская Русь, колоссальный по размерам регион на северо-востоке Руси, отделенный дремучими лесами землевятичей, современные Брянская, Калужская, Рязанская и Московская области от Киевского центра древнерусского государства. Столицей княжества был сначала Ростов, потом Суздаль, а потом Владимир. Князьям Владимирским были подвластны десятки городов. Им подчинялись территории по площади, вполне сопоставимые со Вторым Болгарским царством из сербско-греческой империи временных расцвета. Владимирские государи поставили под контроль богатую новгородскую вечевую республику. Волжские булгары, не раз усмиренные их походами, трепетали перед военной мощью Владимирской Руси. Завоевание Киева перестало быть для них целью. Укрепляя собственные владения, они могли играть судьбой русского юга в своих интересах. Два великих правителя, оба сыновья основателя Москвы Юрия Долгорукова, возвысили Владимирскую Русь до необычайных высот. Первый — Андрей Боголюбский, правивший с 1157 по 1174 год. Второй — Всеволод — большое гнездо, правивший с 1176 по 1212 год. При них Владимирская Русь украсилась белокаменными храмами и новыми монастырями. Именно тогда появился Успенский собор во Владимире, ставший образцом для многих будущих храмов на Руси. Именно тогда была воздвигнута церковь Покрова на Нерли, а неподалеку от нее, в Боголюбове, появился каменный дворец великого князя Андрея Юрьевича. Во Владимирской Руси процветала высокая христианская культура, возводились крепости, велось летописание, создавались первоклассные литературные произведения. От прочих древнерусских областей Владимирская Русь отличалась прежде всего тем, что два названных ее правителя утвердили традицию самодержавного правления. Они не зависели в своих решениях ни от местного боярства, ни от огромного рюрикова рода. Тем более они никак и ни в чем не зависели от Киева. Андрей Боголюбский однажды демонстративно покинул одно из богатых южнорусских княжений, добытых ему отцом. Его интересовала собственная земля, ее превращение в могучую державу. Он взял с собой великую святыню, икону Божией Матери, впоследствии по новому месту своего пребывания, получившую имя Богородицы Владимирской. Многие русские книжники позднее принимали как истину, что вместе со святой иконой с юга Руси ушла на север и царственность, то есть высшая власть. В XVIII столетии Андрей Боголюбский был канонизирован Русской Православной Церковью. Подобно Сербии и Болгарии, Местные бояре тоже были недовольны укреплением самодержавной власти государей. Андрей Боголюбский пал жертвой заговора, но бояре не смогли превратить Владимирскую Русь в раздробленное слабое государство. На смену брату пришел Всеволод Юрьевич. Он твердой рукой продолжил укреплять державу, да и после него один из его сыновей Юрий правил без малого четверть столетия. При нем процветание Владимирской Руси продолжилось. Волки Юрия Всеволодовича громили булгар, морду и литовцев, натиск немецкого рыцарства на восток был остановлен, продолжилось строительство каменных соборов, был основан Нижний Новгород. Юрий Всеволодович прослыл боголюбцем и нищелюбцем неизменно покровительствовал церкви. В XVII веке русская церковь прославила его в лике святых. В первой половине XIII века Владимирская Русь приблизилась к тому, чтобы создать крупное единое государство, скрепленное властью православного самодержца. Вторжение монголов прервало этот процесс. В 1238 году великий князь Юрий II Всеволодович пал с оружием в руках на реке Сить, защищая свою землю от завоевателей. Величественный Владимир и множество других русских городов подверглись страшному разгрому. Началось татаро-монгольское иго. Ордынские ханы старались манипулировать русскими князьями, стравливая их в борьбе за ярлык и добиваясь огромных выплат как в виде дани, выхода, так и в форме подарков, поминок. Северо-восточная Русь ценой сохранения собственной политической элиты была вынуждена нести тяжелейшее бремя вассалитета. Суверенитет русских князей был ограничен не только выплатой непомерной дани, но и контролем со стороны ордынских баскаков. Если кто-либо из князей проявлял неподчинение, на Русь отправлялась карательная рать, вновь громившая города, выжигавшая села и угонявшая тысячи пленников. С запада в этот момент усилился натиск агрессивного рыцарства, которое было направлено папством сначала против прибалтийских язычников, а потом и против православных русских. Этот натиск на восток, банк на Хостен, удалось остановить князю Александру Невскому, разбившему шведов в 1240 году на реке Неве и немцев в 1242 году на льду Чудского озера. Позднее он же наголову разгромил коалицию литовских князей пытавшихся разорить Северную Русь, воспользовавшись ее тяжелым состоянием после монгольского нашествия. Папа Римский обещал Александру Невскому помощь против монголов, призывая его куни, то есть к тому, чтобы русская церковь оказалась в подчинении у римского престола, но великий князь согласия на это не дал. Напротив, в отношении ордынцев Александр Невский проявлял гибкость. Разгром Руси был результатом не только ее раздробленности, но и чудовищной мощи монгольской Орды. Мудрый стратег Александр Невский понимал, что пытаться противостоять ей – бесполезное и безответственное дело. Новые битвы с Ордой могли привести только к одному – новым опустошениям Руси. И сделавшись великим князем Владимирским, 1252-1263 годы, он повел сложную игру. Русь готова была предоставлять ханам свои воинские контингенты, если это им понадобится. Кроме того, монголам исправно выплачивалась дань, хотя ради этого великий князь принудил к покорности Новгород-Великий, не задетый монгольским нашествием. Благодаря политике Александра Невского, на Руси не хозяйничали чужеземные откупщики, как было принято в других владениях ханов. А когда в 1262 году на Русь приехали сборщики Дани из далекого Каракарума, столицы монголов, великий князь устроил народное восстание против них, тем самым поддержав стремление Золотой Орды к независимости. В отношении же Золотоордынской столицы в Сарае на Волге Александр проводил политику мирного сосуществования. Он даже добился открытия в сарае православной епископии, современная Крутицкая епархия. В 1243 году великий защитник Руси и православия ушел из жизни. В 1547 году, в год коронации первого русского царя Ивана Грозного, благоверный князь Александр Невский был причислен русской церковью к лику святых. Целый век после смерти святого Александра Невского Русь находилась в раздробленности и зависимости от ордынских ханов. В междоусобной борьбе за ярлык на великое княжение появились новые центры силы, государи которых проявляли готовность побороться за объединение Руси. Первой выступила Тверь, а за нею Москва. Им суждено было столкнуться в соперничестве за наследие Владимирского Великого Княжения. Само Владимирское самодержавие, ни до монгольского завоевания, ни тем более после него, не имело никаких притязаний на наследство Константинопольской империи. Русь оставалась частью империи в церковно-юрисдикционном отношении и порой играла роль ее союзника в отношении геополитическом. Князья Владимирского дома, включая и юного Всеволода Большое Гнездо, жили в империи, получая от камнинов добрый прием и значительные земельные владения. Они находились в родстве по браку с царем Мануилом I. На юго-западе Руси князья древнего Галича даже оказывали важные военные услуги камнинам. Историк Александр Майоров пишет о галицко волынском князе Романе Мстиславиче что он неоднократно оказывал помощь империи, несколько раз повторив свои походы на половцев. Военные действия против степняков, по сведениям Никиты Ханиата, русский князь начал по прямой просьбе империи, переданной через архипасторя православной церкви, архипемина, константинопольского патриарха или киевского митрополита. Кроме того, Роман выступал на стороне Византии, и в ее противостоянии с Болгарией, что также благоприятно влияло на стабилизацию внешнеполитического положения империи на Балканах. Галецко-Волынский князь остался едва ли не единственным союзником Византийской империи вообще в период, когда она подвергалась наиболее тяжким испытаниям. Именно в Галич из захваченного крестоносцами Константинополя бежал император Алексей Третий Ангел. роман Пстиславич находился в родстве с императорским домом и по праву носил двуглавого орла на своем гербе. Когда Роман Мстиславич ненадолго занял киевский Великий стол, он обратился к другим князьям, в том числе к Всеволоду Большое Гнездо, с предложением изменить порядок наследования Великого Княжения, ввести по образцу Германской Священной Римской Империи избрание Великого Князя съездом самых сильных князей. Его предложение не встретило у князей поддержки. На Руси подготавливалось самодержавие на константинопольский манер, а не олигархическое избрание германского императора. Характерно, что самого романом Мстиславича позднее летописец назовет самодержцем всея Руси. На фоне всеобщей политической раздробленности главной скрепляющей и объединяющей силой на Руси стала церковь а она управлялась из Константинополя и воплощала на русских землях идею, согласно которой Русь со всеми ее многочисленными князьями нечто вроде автономной имперской провинции. Как видно из писем императора Иоанна кантакузина митрополиту Феогносту 1347 года, в XIV веке официальное титулование русского митрополита полностью совпадало с титулованием митрополита в самой империи, пишет протеерей Иоанн Мейендорф. Историк Александр Майоров отмечает, ярким внешним выражением статуса византийского императора как верховного правителя всего христианского мира было обязательное упоминание имени Василевса во время литургии. В диптихах, поминальных перечнях, Там, где священник возносит молитву, прославляя правителей и весь христианский мир, первым звучало имя императора. Такое положение сохранялось в русской церкви вплоть до конца XIV века. Представление о византийском императоре как о верховном властителе православных народов, в том числе и русского, было распространено среди нехристианских правителей соседних с Византией государств, прежде всего мусульманских. Таким образом, Русь, сначала Киевская, а затем Владимирская, постоянно мыслилась в Константинополе как часть империи. Русские князья при этом вели себя как верные чада православной церкви и постоянные союзники империи. Самые могущественные из великих князей Владимир Мономах, внук императора Константина Мономаха, его сын Юрий Долгорукий, его внуки Андрей Боголюбский и все вотбольшое гнездо Русские самодержцы никогда не дерзали провозгласить себя императорами. Царское достоинство и имперское наследие пришло на Русь по воле Божьей. Русские не искали его. Они хранили верность Церкви Божией и молились за здравие верного во Христе Царя до того часа, покуда сам император в Царьграде не изменил православию. Это случилось только в XV веке, После чего столица империи была захвачена турками-мусульманами, а Русь стала последним оплотом православия. Именно тогда царское достоинство покинуло Второй Рим ради Рима Третьего.